Первым опомнился преподобный Брэндон и смерил Августина свирепым взглядом. «Это с какой стати вы прыгаете в мои окна?» — загремел он. «Вы младший священник или орликин?» Августин не дрогнул под его взглядом. — Я младший священник, — сообщил он с достоинством, которое так его красило, и как младший священник я не могу оставаться в стороне и смотреть, до какой степени забываются двое выше меня саном и уж тем более школьные товарищи, это нехорошо. Очень нехорошо высшие саном ребятки. Преподобный брендон закусил губу, епископ склонил голову. «Послушайте», — сказал Августин, кладя ладони на плечи обоих, «мне горько видеть, как такие славные парни ссорятся столь неподобающим образом». «Он первым начал», — обиженно сказал священник. «Неважно, кто начал», — властным жестом Августин помешал епископу возразить и продолжал. «Будьте разумны, милые мои. Уважайте правила ведения дебатов, не скупитесь на мягкую уступчивость». «Вы утверждаете, — он обернулся к епископу, — что наш добрый друг имеет избыток золотых полос на своем облачении?» «Вот именно! Я стою на этом!» «Да, да, да, но что такое? — успокоил его Августин. Что такое парочка лишних полос между друзьями? Подумайте!» «Вы и наш достойнейший приходский священник...» Учились вместе в школе, вас связывают священные узы вашей старенькой альма-матер, с ним вы резвились на площадке для игр, с ним вы делили одну шпаргалку и швырялись смоченными чернинами шариками в час, отведенный для занятий французским языком. Неужели все это ничего не значит для вас? Неужели эти воспоминания не задевают струны ваших сердец? Он умоляюще перевел взгляд с одного на другого. «Ваше преподобие!» Преподобный Брэндон, отвернувшись, утирал глаза. Епископ нашаривал в кармане носовой платок. Воцарилось молчание. «Извини, мордатый!» Сказал епископ прерывающимся голосом. — Я наговорил лишнего, носатый, — промямлил священник. — Если хочешь знать, что я думаю, — сказал епископ, — то ты совершенно прав, объясняя свое легкое недомогание за ужином недоброкачественностью индейки. Помнится, я тогда же сказал, что эту птицу в подобном состоянии не следовало подавать на стол. — А ты... «Посадив белую мышь в стол учителя французского, — сказал священник, — оказал человечеству одну из величайших услуг за все время его истории. Тебя следовало бы рукоположить в епископы прямо на месте». «Мордатый! Носатый!» Они обменялись сердечным рукопожатием. «Чудесно! — сказал Августин. — Значит, все тип-топ?» «Вполне!» — ответил преподобный брендон Что до меня, то тип-то не бывает, — отозвался епископ и нежно обратился к своему старому другу. — А ты будешь и дальше носить столько золотых полос на своем облачении, сколько тебе хочется, ведь правда, мордатый? Нет, — Нет-нет, теперь я вижу, что заблуждался с этих пор носатой ни единой золотой полосы. Но, мордатый, ничего, — заверил его священник, — — Есть они, нет их, мне все равно. — Чудо-человек! — восхищенно сказал епископ и кашлянул, чтобы скрыть свои чувства.